Угловатый подросток исчез, рядом со мной лежит потрясающе красивая молодая женщина. Мне все время хочется прикоснуться к ней, а ей ко мне, и это вижу и чувствую. Так и валяемся четвертый день, почти не отрываясь друг от друга. Нас не беспокоят. Мои друзья все понимают. Мы не видели друг друга более пяти лет. Это больше, чем вся война. Дела подождут, хотя Малышев новенькая рвет и мечет, все же генерал. Генералы они такие. Хотя Малышев тоже все понимает. Даже то, что я могу послать его в любой момент, но я не пошлю. Генерал-лейтенант Малышев мне нужен для подтверждения моей легенды. А еще я его удивлю. Про организацию стопудово не знает. Если Малышев и знает, то он знает про другую организацию. Про ту, что на другом континенте. Здесь организации две. Первая разделяется по уровням доступа. Я нашёл шесть. На сегодняшний день я знаю о 19 ключевых руководителях отделений в 9 государствах Южной Америки. Все они легализованы. У всех легальный бизнес с местными подручными и прекрасные связи с государственными чиновниками. Выше я не лезу специально. Для этого придется похищать и потрошить одного из этих руководителей. А это чревато засветкой. В этом случае контрразведка организации может сменить всю систему конспирации и придется начинать все сначала. В некоторых случаях ближайшее окружение руководителей отделений консультирует армию или полицию, а в Парагвае — инструктор по рукопашному бою разведывательно-диверсионной школы. В Лиепае оберштурмфюрер СС Эдмунд Келлерман работает в Министерстве государственной безопасности и занимается тем же, что и прежде, готовит диверсантов и убийц. На сегодняшний день у меня есть сведения о трех 3862 нацистских преступниках, скрывающихся на континенте. Новые имена, местонахождения, род занятий. Некоторые из них в организации, но большая часть законсервирована. Кроме того, есть еще один список на 19,5 тысяч нацистов, ранее служивших в различных частях вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине и в различных гражданских организациях Германии. Все они имеют новые аргентинские паспорта и живут в разных районах страны, но в основном на юге и юго-востоке. Список постоянно пополняется. Помимо этого, существует список мест компактного проживания гитлеровцев в различных районах нескольких стран и списки всяческих предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих различным отделениям организации и их доверенным людям. Бары, рестораны, отели, доходные дома, магазины, транспортные компании, пансионаты и местечки, закрытые территории и виллы. охраняемые частной охраной и местной полицией. Отдельным списком идут крупные промышленники, банкиры и коммерсанты, тесно связанные с нациктами. Это не только немцы, но и местные. Списки местных чиновников, сотрудников полиции и безопасности практически во всех странах Южной Америки пополняются постоянно. По ним ведется отдельная работа подразделениями Гека и Шелеста. Вторая организация нелегальная. Вполне возможно, что она, ответвление от первой, занимается криминалом. В основном наркотой и грабежами, изредка заказными убийствами. В этой организации я знаю только 16 курьеров, 9 точек связи в различных странах и 12 руководителей групп низовых звеньев в разных городах Аргентины, Бразилии, Чили и Колумбии. Организацию я не трогаю, но они сами пытаются меня раскрыть, либо попытаются завербовать и использовать. На сегодняшний день в организации не знают обо мне ничего, кроме того, что я городской бандит и ближайший помощник некоронованного короля городских трущоб. Что поделать? У местных нет таких понтов, как у наших воров. Тем не менее, в организации знают, что я не местный и европеец. Кроме того, они прекрасно осведомлены о моих возможностях как боевика, в основном из слухов, соответственно, процентов на 60. За последние 4 года. Нами уничтожены 28 курьеров первой организации, девять руководителей среднего звена и 278 нацистских преступников по спискам руководителей и допросам. Это не считая всякой припортовой швали, пробегающей мимо. И вообще, кем нельзя быть таким беспечным? Если я буду резать еще и агентов ЦРУ, которые вас спасут, то будете выдавать мне молоко за вредность. В общем, вот мой подробный доклад со всеми данными, моими соображениями и предположениями, и я пошел к жене. У нас осталось всего два дня. Вальтер Рихтер никогда не пропадает больше, чем на 10 дней. Я всех к этому приучал 4 года. Организуйте мне канал закупки американского, советского и вашего оружия и снаряжения. Мне пора расширять легальный оружейный бизнес. Удобно ездить по континенту. Проработайте безопасную возможность встречаться с женой и связником. И тогда я буду прилетать в Майами хоть каждый месяц под прикрытием контактов по оружейной тематике. Благо, самолёты у меня свои. Не знаю, как будет у Малышева, но у Кима и Лиса челюсти лежали на полу. Про эту организацию мои соотечественники не знали. Ровно как не знали, что курьеры организации постоянно летают в Штаты и пытаются пролезть в лерман центр Но я ещё дочке проговорил систему безопасности и принцип отбора в центр и санатории. Постороннему пролезть в лерман центр крайне сложно. А отрубать эсэсов многие они не будут. Я, разумеется, им с этим помогу, но чуточку позже. Надо заботиться о партнерах. Со всеми документами я отправил награждение на всех своих, а Володю Алехина и Сережу Новикова предоставил на героев. Пусть попробуют не утвердить, но Малышев, хоть и генерал, подпишет и добьется. Он прекрасно понимает, что я могу полезть в бутылку. Вот пришлет мне малышев еще людей. Тогда я развернусь по полной программе, а то мои устали. Я не могу отпустить их на совсем, но отдохнуть им надо. Первый поедет Гек. Я в лодку, а он на яхту и на острова, и отдыхать не меньше, чем на пару месяцев. Заодно и доклад подробный составит по своей работе, помощников отберет и систему связи проработает. А я пока подготовлю базы для проезжающих боевиков. То есть для тех ребят, которые начнут очищать континент от нацистов. Это зажились они на белом свете. Заодно и мне помогут пролезть в организацию. Каким образом? Людей где-то им брать надо. Мы их всех вырежем. Причем начнем с консервов. Они уже расслабились, привыкли к мирной жизни. В 43 третьем они в СС набирали и прибалтов, и украинцев, и даже румын с болгарами. А сейчас не 43-й. Меня они возьмут с удовольствием. Вот как только узнают, кто и такой, так сразу побегут мне навстречу. Но об этом не сейчас. Мне надо к жене. У нас осталось всего два дня. А вдруг у нас получится еще один мальчишка? Нас, Егоровых, должно быть как можно больше. А то в той жизни у меня не получилось. Да и Майке не будет скучно ждать своего неугомонного мужа. Фея Я всегда знала, что он жив. Просто знала и все. Чувствовала это, хотя было очень тяжело. Когда немцы объявили, что отряд погиб, я чуть не умерла. Но Генрих Карлович тогда сказал мне, «Если командир сказал, что вернется, значит вернется. Он всегда возвращается, надо только верить». Вот я и верила. Потом сын стал ворочаться и напоминать о себе, как будто его отец говорил, «Я здесь, я вернусь, ты только дождись». Потом сынишка родился, и мы дом с дочкой построили. Два дома, но совсем рядом, на нашем острове. Я все время сижу с ее Витькой, а Вера занимается делами на островах. Я помогаю ей, но дома у нас все же трое детей. Вера так никого себе не нашла, а малыш женился на тае. Дочка сказала ему, что у них ничего не получится, а тая очень похожа на дочку. В общем, я тогда здорово разозлилась. и сказала, чтобы я их на наших островах больше никогда не видела, и они уехали на материк. Они и сами не хотели оставаться. С ними никто из наших, кто здесь работает, общаться не захотел. Потом малыш погиб при взрыве в американском ядерном центре. Но тая на острова так и не вернулась. Ее до сих пор где-то прячут. Прошло уже несколько лет. Неожиданно приехал Ким. Он часто у нас бывает. Ким и Хаски работают с дочкой. У нас дома что-то вроде офиса или, скорее, стратегического штаба, как Лиз говорит. Мы определяем направление развития и контролируем распределение денег. Здесь все работают, и Док, и Клаус, и Авель, и Марк, и Лиз. Всех не перечислишь. Появляются, работают несколько дней и опять исчезают на несколько недель. На день рождения мужа к нам с Верой всегда приезжают почти все, кроме Александра Ивановича. Даже Серж появляется обязательно. В этом году он приехал с женой и дочкой. Очень смущался. Вообще все приезжают с женами, кто-то уже и с детьми. А по границ, с двумя своими обормотами Эстер бывают у нас каждую неделю, они на соседнем острове живут. А тут Ким приехал в неурочное время и с дочкой посадил нас перед собой и сказал, что на связь вышел Гек, и они живы. Очнулась, Ким с Верой меня водой обливают, и врача уже вызвали. Так стыдно было, как маленькая. Десять дней пролетели, как один миг. Я так боялась, что он исчезнет. Все время его за руку держало. Уже когда мы на летающей лодке лерман центра подлетели к нашему острову, я вспомнила, что так и не сказала мужу, что его наградили званием Героя Советского Союза повторно. За тех людей и документы, что мы захватили в Риге и на аэродроме. Тогда всех наградили, кто участвовал. Просто всех. Через год после окончания войны в Центре специальных операций поставили его памятник рядом с доской, на которой все погибшие отмечены. И он тоже. Там все наши. И Сара, и Ария, и Батя, и Руль, и ребята его группы. Чука, Гека и Рубика с Кубиком посмертно героями наградили. А они живы. Я до сих пор в это не верю. А в Адваре Гек с детьми играется. Скоро его мама приедет, и сестра с сыном. Они здесь будут жить на островах, а я опять мужа жду. Наша война еще не закончилась. У него там, у меня здесь. Глава седьмая Малышев молчал почти два месяца. А потом отчудил, потребовал личной встречи. «Угу. Прямо на танки приезжай, а лучше на авианесущем крейсере». Я так связняку и сказал, чтобы передал дословно. «Все же генеральское звание мозги разжижает. Я в прошлый раз еле скрыл встречу». «Действительно хорошо, что маскировал лучки. Почти все знают, что Паула официальная фаворитка». но даже она подчёркнуто публично отстегивают мне мзду и в полицию, и в муниципалитет. Здесь так принято. Под платья не лезут, знают, убью. Паула тоже часть моего статуса. Но у меня свой бордель, в котором я часто бываю, и две постоянные любовницы. Это обязательное условие. Иначе девочку убьют, когда захотят надавить на меня. А так есть шанс, что не захотят отрезать приносящую деньги курицу. Сеть магазинов — очень приличный доход. Давно бы кто-нибудь попробовал наехать, На 30 бывших каребинеров всеми семьями кормятся с этих магазинов. Причем это официальные люди, которых видно, а сколько тайных не знает никто, кроме меня. Эти люди, заменяя свое благополучие, кому угодно глотку перегрызут. Мои отлучки почти всегда совпадают с моим появлением у Паула или у любовниц. Иногда я исчезаю вместе с Павлой на чаще один. То есть приучаю окружение, что у меня есть еще пара баб, о которых никто не знает. Так что отличной встречи я отмазался сразу. Это просто опасно. Указания тоже не прокатили, я не на службе. Простите, ребята, но я погиб в 43-м. Не верите? У немцев спросите. Они меня четыре раза официально хоронили. Последний раз в 43-м году. Кстати, вы меня тоже похоронили. И тоже какая незадача в 43-м. Хотите моей помощи? Пожалуйста. Нет? Дорогу знаете, а не знаете, у Смирнова спросите. Он, правда, ни разу не дошел, хотя я посылал он несколько раз. Какого Смирнова? У что поинтересуйтесь, он знает. Вообще-то, странный был связник. Я свёл всё к шутке, но зарубку оставил. Промелькнули отголоски понтов из моего мира, как ветерком за занавеску качнуло. Давно я здесь такого не встречал. Вернее, здесь никого не встречал, а там только в разведгруппы Смирнова иногда проскакивала. Мы небожители, а все остальные грязь у нас под ногами. Ставлю я малышу при встрече или лису, кому повезет рядом оказаться. По поводу семей я Киму и Лису уже сказал, чтобы проконтролировали, и если, возможно, забрали к себе, особенно тех, кто со мной и семьи погибших летчиков и моих бойцов, у кого остались и кто захочет. Мои ребята не железные, конечно, у всех здесь есть подружки. Паула всех своих знакомых девчонок приводила на смотрины, и не только она. А я лично здесь никому ничего не должен. В любой момент имею право сорваться и уйти домой к жене. Я своего сына еще не видел, только на фотографии и видеозаписи. Так что прорабатывайте мою легенду и подбирайте людей под нее, я не тороплюсь. Без гека я как слепой». Пока его нет, я сижу на месте и занимаюсь своими делами. Гека под именем Гильермо Вискара возвращать нельзя. Очень похоже, что его нащупали, но со мной не связали. Иначе меня уже завалили бы. Я не сильно обольщаюсь. В организации есть и профессионалы, а не только кровавые убийцы с сотнями, убивавшие в концлагерях женщин, детей и стариков. В своем докладе Лису я закинул предложение о продаже по миру через филиал Лерман-центра, устаревшего оружия из Советского Союза. В этом случае я смогу совершенно официально торговать им и связать продажу со своей легендой. Я еще и официальный контракт с Лерман-центром на поставку их продукции заключу. В Южной Америке Лерман-центра пока нет. Они и так еле справляются, хотя японцы им очень помогают. Советский Союз и Великобритания помогают официально и совершенно официально присылают инвалидов. Их прямо в нашей стране отбирает Степаныч и Сава, да и Смирнов пяток нормальных людей прикрепил им в помощь. Через их голову не перепрыгнешь, и по блату головника или пьяня, отморозившую ноги, не просунешь. Великобритания тем же занимается княгиня Елецкая и Елагин. А в Саш такой же санаторий строит на Гавайях. Американцев в существующие санатории стараются не брать. Якобы мест нет. Мест действительно нет. Но места еще много, и санатории периодически открываются новые. Строительство санаториев на Гавайях связали с открытием оружейного производства в Майами, недалеко от первого медицинского завода. Док с Марком и старшиной решили что так удобнее. Они там громадную территорию купили, так что дело сдвинулось с мертвой точки. На последнем этапе войны здорово выстрелили РПГ, автоматические гранатометы, бронежилеты и разгрузки, которые успели запентировать в Англии и прогнать через Союз. Очень прилично наварились на англичанах, американцах и австралийцах. Броники, разгрузки и гранатометы десятками тысяч закупали. После заключения мира с японцами бронежилеты и РПГ пошли легально через лерман центр в Южную Америку, И только тогда американцы поняли, какие деньги они теряют. Разумеется, бронежилеты в первую очередь поставлялись в наши войска и после продажи лицензии на производство англичанам. В войсках на них разве что не молились, а англичане орденок какой-то Сержу выписали вместе с почетным гражданством и еще какими-то привилегиями. Это он изобретателем выступил. Все-таки Серж — один из официальных наследников всего этого хозяйства. Наши, разумеется, молчат, что он на службе. Уже полковник. Жаль, что я в сорок погиб. Сейчас генералом был бы. А Вальтеру Рихтеру не светит. Его в Советском Союзе собаками ищут. Скоро и в розыскных листах появлюсь. Хоть прославлюсь. Надо только понять, как мне все это подать. Движение вокруг меня началось в начале августа. Видимо, контрразведка организации проверяла меня на принадлежность к пропаже Альфреда Вюненберга. Но я все время был на виду, а Гек исчез вместе со своими бандитами. Поэтому в один прекрасный весенний, по местному вычислению день, ближе к вечеру, Грета Бенке принялась оказывать мне дополнительные знаки внимания, строить мне глазки, томно вздыхать, прикасаться ко мне плечиком в тире, зазывно смеяться в ресторане после дозы, но я в первый вечер не повелся, сославшись на деловую встречу. Меня повели сразу от ресторана и, похоже, водили уже